А я вам говорю, он выдержит и 20 дней в рубашке. Пульс слабый, но ровный. Его не то, что в рубашку стянуть. Его в этом состоянии похоронить можно. А потом откопать. И он потом все равно очухается. Он, как индийский факир, впадает в каталептический транс. Куда-куда он выпадает? Здесь вроде некуда. Тюремный докторишка Джексон, похоже, прочитал новую статью в любимом журнале. Не думаю, чтобы Азертон сумел оценить его познание. Эй, доктор, вы шарлатан. Я могу выдержать истотней. Очнулся и сразу бредит. Ха. Так и запишем. Хочу сделать заявление. Во-первых, отныне я намерен обходиться без воды во время пребывания в рубахе. Во-вторых, я буду сопротивляться любой попытке меня напоить. Посмотрим. Мне смешна наглость этих ничтожных червяков, которые думают, что меня могут убить Я не могу умереть Я бессмертен Как они бессмертный Только разница в том, Я это знаю.